В 150 миллиметровой башне номер 4 еще обсуждали возможные последствия этого, возможно, ошибочного решения, когда Шарнхорст встряхнула новым сильным взрывом. «Прямое попадание в самолетный ангар» — объявила боевая трансляция. Сильный пожар. Личный состав авиационной боевой части борется с огнем. Башня номер 4 находилась палубой ниже ангара, но и в ней... Почувствовали жару, вызванную начавшимся пожаром. Им были слышны приказы офицеров и унтерофицеров, руководивших борьбой с огнем. Между тем по трансляции раздался голос командира, объявивший, что линкор снова двигается со скоростью «двадцать узлов». Но батарея орудий вспомогательного калибра левого борта все еще бездействовала, не сделав ни единого выстрела. Запертые в тесной башне, комендоры прислушивались к каждому звуку, каждому выстрелу, пытаясь представить себе картину происходящего боя. Они заметили, как «Шарнхорст» постепенно увеличивает скорость хода, почувствовали, что линкор стал крениться, что не связались с переменой курса, а когда килевая качка сменилась бортовой, правильно поняли, что корабль повернул на север. Наконец, от капитан лейтенанта Виттинга им пришел долгожданный приказ открыть огонь. С носового поста управления огнем последовала команда в башню номер 4 Цель — вспышки орудий противника слева по носу. Затем в башню были переданы точные данные о пеленге, дистанции и боковой поправке. Главстаршина Морец, развернул башню, скомандовал. «Интервал между залпами шесть секунд. Огонь!» Только Морец и кондуктор Виблезгов могли видеть противника в свои перископы. Остальные, что говорится, работали вслепую. Обливаясь потом, комендоры надрывались в орудий, поддерживая заданный темп стрельбы. 105 миллиметровые зенитки начинают стрельбу осветительными снарядами. Стараясь перекричать грохот боя, объявила боевая трансляция. Вскоре после этого было передано сообщение из башни главного калибра «Б». Осталось всего по три снаряда на орудие. Чуть позже доложила башня С, что у них полностью... Кончился боезапас. Тем временем комендоры 105 миллиметровой башни номер 4 теперь трудились как осатанелые, придвигали лотки со снарядами казёнником орудий, заряжали, закрывали замки, стреляли, открывали замки, ловя дымящиеся медные гильзы зарядов, выкидывали их через специальную щель в отстойник палубы ниже, снова заряжали орудия и стреляли. Приказ башни С провела боевая трансляция. «Начинайте перегрузку боезапаса из погребов башни А». А минутой позже прозвучало. Командир обращается к комендорам артиллерии вспомогательного калибра. «Вся надежда теперь на вас. Орудия главного калибра исчерпали боезапас». Но в это время третий артиллерийский офицер капитан-лейтенант Фюгнер доложил старшему артиллеристу, что Он с кормового Артпоста возобновил управление огнем башни С, куда началась перегрузка боезапаса из погребов башни А. Через несколько минут башня С, прекратившая огонь из-за отсутствия снарядов, снова заревела своими тремя 380-миллиметровыми орудиями. Их рев сопровождался отрывистым лаем 150-миллиметровок. По боевой трансляции сообщили, что командир направил радиограмму командованию крикс в Берлине, заявив, что Шарнхорст будет сражаться до последнего снаряда.